«И что из всего этого следует?» — Гальченко отставил в сторону недопитый стакан с чаем. «Вам фактически дали карт-бланш на любые действия», — полковник Чернов стоя у окна разглядывал проходящих по улице. «Так уж и на любые. На те, которые послужат выполнению главной задачи». «Понятно. То есть группа из шести человек должна выиграть там, где спасовали куда как более серьезные силы. Это я футбольными терминами выражаюсь, если что». «Не знал, что вы поклонник этой игры», — удивился полковник. «Терпеть не могу это английское изобретение. Кстати, вы в курсе, что кто-то из их королей данную игру в свое время запрещал? Правда? Да, даже указ этот сохранился. Надо же! Впрочем, нам тут всем сейчас не до футбола. Его изобретатели, похоже, сидят за кулисами всей этой истории». Чернов отошел от окна и присел на диван. «Во всяком случае, все следы указывают на них». «Ни разу не удивлен», — пожал плечами собеседник. «Тут игра идет тонкая, почти неощутимая, немцы так не работают, ни их почерк. Так что склонен с вами согласиться. Ну, я тут с вами спорить не стану. Вы с ними в свое время бодались, вам и карты в руки. А почему, кстати, именно англичане? Тут ведь и американцы вполне могли руку приложить, так?» «Могли», — согласился Гальченко. «Но я же вам говорю, слишком тонко. Нигде ничей нос не высунулся ни разу». Ни слова, ни полслова, сразу и не почуешь. И все же? То, скажите, на милость мог оперативно пробить архивы французской «Сюрте Националь». То есть, удивился полковник. Пару дней назад в разговоре со мной один из воров упомянул деда Мишу. Мол, он же мастер, стены прошибать до да забора сносить, чтобы его в нашем деле не использовать. И что? Откуда у них эта информация? Легенду-то мы с ним вместе разрабатывали. Что здесь слить, а что за кордон отправить, все подробно расписали. не раз и ни два отрепетировали и наизусть заучили, чтобы не лохануться где-нибудь в разговоре. Чернов нахмурился и, вытащив из кармана блокнот, что-то туда записал. Продолжайте. информация о том, что Сиротин мастер по проделыванию проходов и проломов в СССР, никому не озвучивалась Подрывник — да, но, согласитесь, в общепринятом понятии это несколько более обширная деятельность, нежели просто снос препятствий. И вы хотите сказать, что сведения об этой его специализации были внедрены именно в архивы французской полиции, и только туда. Кое-что досталось и полякам, но сущие мелочи. По легенде, он там работал мало, больше в самой Франции и ее колониях. То есть, если я вас правильно понял, вы изначально были уверены в том, что здесь работает кто-то из разведки капиталистических стран. Полковник весь обратился вслух. «И никому об этом не сказали?» «Вам первому и сказал. Помните наш первый разговор? Я тогда усомнился в том, что обычные воры могли выстроить столь сложную и долгоиграющую комбинацию по выходу на объекты операции. Им это совершенно несвойственно. Они настолько далеко не заглядывают. Этого рам просто не нужно. Не забывайте, ведь именно я планировал многие подобные операции в Европе и ни разу не прокололся, между прочим». То есть допустить существование мастера аналогичного уровня здесь не могу, кивнул Гальченко. Такой человек здесь избыточен, ему просто не найдется соответствующей задачи. Жрать, извините за банальность, он что будет? Планировать многоходовку по ограблению продуктового ларька? Это здесь кому-то нужно, и без него прекрасно все провернут. И поэтому англичане... Не обязательно. Что-то я вас не понимаю, приподнял бровь полковник. — Наши тоже вполне могут быть. Подобных спецов у нас предостаточно. Уж что-что. А почерк джентльменов они вполне способны. Немцы — нет, там стиль мышления другой. Они более прямолинейны, если хотите. — То есть вы и такую возможность допускаете? — Я допускаю все. Увы, предатели в наших рядах встречаются. Чернов хмыкнул. — У вас повсюду такие якоря расставлены. «Естественно», — пожал плечами собеседник, — «какой у нас была изначальная установка? Действуем как во вражеском тылу, так и работаем». Но пока прозвучал звоночек только из Франции. Но и от нашей милиции кое-что утекло. Впрочем, последним фактом я не удивлен. Туда сейчас пришло очень много новых людей фронтовиков, которые, положа руку на сердце, не сильны в оперативном мастерстве. Правда, в плане физического противоборства с бандами совсем другой коленкор». Тут они их через колено гнут. Боевой опыт — штука крайне серьезная. Полковник усмехнулся еще раз. — Ну да. Особенно вспоминая вашу операцию на вокзале. Мне, кстати, по этому поводу выказали недовольство и серьезное. Потерпят. Не ради славы или выпендрежки работаем. Для дела. Нам авторитет среди воров зарабатывать надо. А времени на это нет, — отмахнулся Гальченко. Людей надо лучше готовить. Впрочем... Я ровно то же самое берусь провернуть и в любой другой организации. Согласитесь, уровень подготовки наших сотрудников существенно превосходит то, чему учат в других местах. Хотя я и отдаю должное нашим, так сказать, конкурентам. Они многому научились за годы войны. А это ваша троица. Каковы планы по их дальнейшему использованию? Нормальные парни, с головой. Их поднатаскать вполне работать смогут. и самостоятельно пока, но и это не за горами. Ребята через многое прошли, это дорогого стоит. Алмазы в своем роде, но еще не шлифованные. Чернов на некоторое время замолчал, машинально помешивая чай в стакане. Вот что я тебе скажу, Александр Иванович, тут такая штука получается. Словом, операция наша оказалась крайне важной, до такой степени, что ею заинтересовались наверху, совсем наверху, понимаешь? Серьезно, кивнул подполковник. Догадываюсь даже почему. И не здесь этот интерес. Не во внутренних делах. Не для Министерства финансов стараемся. Тут другое ведомство главный, интересант. Ну, догадки эти лучше при себе пока держать. Но интерес оказался настолько велик, что мне недвусмысленно сказали следующее. Он отставил стакан в сторону. «Решим вопрос вовремя. Следующее звание всем участникам». И ордена кому полагается. Твоим парням полная реабилитация, снятие судимости, офицерские погоны. Ну и, по совокупности, кто что заслужил. Это уж ты сам напишешь. Это пряники. Гальченко, казалось, даже не удивился. Но ведь есть и кнут. Есть. Сам догадаешься, какой надо полагать. Не первый год работаем. Да уж, могу себе представить. Тут сейчас на орехи прилетело всем. Так даже аванс оказался весьма многообещающим. В общем, землю будут рыть так, что мало никому не покажется. И особо разбирать правых и виноватых не станут. А твоя, наша группа, на самом острие удара, прилететь может с самой неожиданной стороны в любой момент. Даже в момент успешного окончания операции. Так что решением руководства операции присвоен наивысший уровень секретности. Сам должен понимать, с какого быдуна такие решения принимают. Подполковник плеснул себе заварки и, взболтнув пустым чайником, с сожалением отставил его в сторону. Времени, как я понимаю, совсем никакого нет. Нет. В таком разе я свои операции ни с кем не согласовываю. Информирую в установленном порядке, как и положено, но разрешения не жду. Принимается. Это уж я на себя возьму. Гохран, надеюсь, штурмом брать не собираешься? А надо? Чернов усмехнулся. Думаю, без этого мы уж как-нибудь проживем. Совершенно секретно. Оперативное сообщение. Источник сообщил, что с сего года в период между 0100 и 04-00 будет предпринята попытка нападения бандитов на железнодорожные склады. Согласно директиве МГБ номер 00405, предложено отвести подразделение охраны с участка номер 4. На остальных направлениях охрана остается на своих местах. «Так ты не хочешь вместе с нами идти?» Высокий с приятным лицом мужчина изящно поднес к губам папиросу. Глядя на него, трудно было поверить, что это опытный и жестокий бандит. Настолько его внешность контрастировала с поведением. «Кто тебе это сказал, красавец?» — пожал плечами Франт. «Просто я не привык делать все с кондачка и наспех. Посмотреть надо на это место, обнюхать. И сколько же времени твоим ребятам нужно? День, к гадалке не ходи». Они уже с утра там. Впрочем, дня может и не хватить. — Темнишь ты что-то, — ухмыльнулся вор. — хреналь там смотреть-то? У нас наводчица есть. Давно уже все разузнала, где что лежит и вообще. Про то, как охрана организована, она тоже все выяснила? Подполковник приподнял бровь. — А что там выяснять? Ходит вохра вдоль забора. Да на проходной их пять человек. И все? Помощь они вызвать могут? — Кого? И как скоро те прибудут? «Ментов кого ж еще? Пока те с города приедут, рак трижды посвистит». «Да? А то, что не так далеко рота железнодорожных войск квартирует, они с места не подорвутся? Это же не менты, не их дело вообще». «Уже не так уверенно», — ответил красавец. «Их или нет, а знать про это надобно. Связь какая на складе есть? Ну, телефон на проходной. У директора тоже есть, но его ночью не бывает. Провод где? Перерезать его можно?» «Да ты так насторожился весь? Чай не на Кремль нападаем! Двадцать минут и всё, и нас с товаром только и видали. Вывозить взятые, как собираешься!» Франц словно бы и не слышал собеседника, продолжая гнуть свою линию. К разговору внимательно прислушивался Миша Бакинский. Но со своими комментариями не влезал и вообще никакого участия в беседе не принимал. Однако на ус мотал всё тщательно». «Да телег парочку прихватим где-нибудь, вывезем и вынесем свое ж добро!» Красавец ничуть не смутился. «Лады!» — кивнул тот. «Однако ж своих ребят обожду. послушаем что те скажут». Бакинский утвердительно кивнул. Такой подход ему понравился. А вот симпатичному вору это явно пришлось не по душе. Но, заметив реакцию старшего, он вынужденно согласился. Красавец недовольно поморщился и отошел к столу, чтобы налить себе водки и закусить. Пользуясь его отсутствием, Миша Бакинский повернулся к франту. «Чего тебе не по душе? Не люблю я так. Бегом, да в темноту, несерьезно как-то. Менты, ладно, тут он, может, и прав, далеко им ехать. А вот солдаты, их там сотни-полторы, между прочим. У меня парни, конечно, резкие, но рота им точно не по зубам. Не думаю, что и у него...» — кивнул подполковник на отошедшего вора. — Сильно в этом плане лучше. Размажут нас по забору тонким слоем. — Боишься? — По-дурному рисковать не хочу. Чай за товаром идем, а не на войну. Оно нам надо? Вернувшийся красавец опустился на свое место, вертя в руках наполовину полный стакан. Неизвестно, что он еще сказал бы, но в дверь стукнули. На пороге появился пожилой бандит. «Ту — Тута, к франту человек! — Зови! кивнул Бакинский, как смотрящий в городе здесь все вопросы решал он. «Привет, честной компании переступил порог Драчун. «И тебе здравствовать!» — наклонил голову старый вор. «Имеешь что?» «Да», — кивнул тот и вопросительно посмотрел на Франта. «Тут чужих нет», — ответил тот. «Говори». пошедший коротко кивнул. «Проверили мы там все. И что нашлось? В охры на складе шестнадцать рыл, и старший ихний». Тот обычно на улицу не вылазит. Вооружены карабинами и наганами. У главных ворот трое, да на вахте один сидит. Вдоль забора прогуливается четверо, да у одного из складов постоянный пост. Смена каждые два часа. Мужики все в возрасте, калачи орты Заметил у некоторых нашивки за ранения, так что воевать, надо думать, умеют. Связи между ними не видел, полевых телефонов нет. Как ночь, от ворот двое уходят и проходную закрывают. Как посты расположены? Друг друга они видеть могут? Поинтересовался Франт. Некоторые могут, за прочих не скажу. Надо там было походить, но охрана смотрит на это косо и не пускает особо никуда. У нас левый наряд был, только так и удалось вообще внутрь войти. Так и то дальше канцелярии не прошли. Там нас завернули. Мы не стали слишком борзеть. Заподозрили что? не мы лопухов сыграли неплохо. Все шишки на бухгалтера посыпались. А с нас что взять? Грузчики? Добро. Как лучше идти? Через проходную Тупняк. Там нас в десяток стволов примут, не пикнем. В забор валить надо. Он кирпичный, но дедует на раз чихнуть. в тылов где-нибудь. Красавец презрительно фыркнул. Кого испугались-то? Этих инвалидов? В ножи возьмем, они хрюкнут лишний раз. «Может, и не хрюкнут», — согласился Франт. «Но вот позвонить вполне способно успеть». «Ты как хочешь, а я своим парням верю. Будем забор валить». «Ну и вали!» — вор встал со стула. «Коли тебе делать нечего. Можешь вообще по кирпичику разобрать. Дело твое. А мы через проходную пойдем. Нам Натаха ключ раздобыла». Гальченко покосился на Бакинского. Тот не вмешивался, с интересом наблюдая за перепалкой. «Лады», — согласился подполковник, — «так и порешим. Ты через ворота иди, раз наводчице веришь, а я буду забор ломать, потому что своим верю. А посля тут и встретимся. Тогда и посмотрим, чей будет фарт». «Заметано», — кивнул смотрящий, — «на то мы забьемся». Выдержка из рапорта. Как впоследствии выяснилось... Предъявленное неизвестными мужчинами предписание на получение товаров народного потребления, выданное бухгалтером потреб-кооператива «Светлый луч» Тимохин МПР является подделкой. Опрошенный по телефону гражданин Тимохин пояснил, что никакого наряда он не выписывал, лиц, которые его предъявили, не знает и никого на склады не направлял. В связи с тем, что разыскать бухгалтера потребка оператива сразу не удалось, указанные граждане успели покинуть территорию объекта и их задержать не успели. Будучи опрошен мною, лично гражданин Тимохин ПР пояснил, что как раз в это самое время его отвлекла незнакомая а ранее ему девушка лет 20-23, попросившая у него помощи в составлении отчетного документа, поэтому он и не слышал телефонного звонка. Девушка называлась Настей, учетчицей из сельхозартели «Маяк». По следующей проверкой по телефону установлено, что таковой сотрудницы в артели не имеется. Не исключено, что она является пособницей воров, чья роль состояла в том, чтобы отвлечь бухгалтера на время действия ее сообщников. Приметы Насти и ее возможных сообщников прилагаются. Младший оперуполномоченный уголовного розыска, старшина милиции Кочетков РС.